Аналогично, рисуя треугольник, я имею образ. Но стоит мне помыслить треугольник по правилам рассудка, я получу понятие треугольника вообще, а значит и схему. Схема категории субстанции – это пребывание во времени. Схема категории причины и следствия – дано А, значит следует Б, следование во времени. Схема взаимодействия – одновременность существования. Схема категории действительности существование в определенное время. Схема категории необходимости существование объекта во всякое время. Все это трансцендентальные схемы. Эмпирический образ продукт эмпирического воображения, а трансцендентальная схема продукт трансцендентального воображения. Согласно Канту, Этот схематизм нашего рассудка по отношению к явлениям и их простой форме глубоко скрыт в глубине человеческой души. Его непросто раскрыть пред нашим взором. Это не помешает Фихте предпринять позже такую попытку. Кое-кто найдет это слишком заумным. Ничуть не бывало, ведь Канта подвинули на это некоторые элементы физической динамики, как верно подметил неокантианец Коген». Понятия материи, силы, взаимодействия физической динамики того времени были тесно связаны с понятием времени. Так что пресловутую любовь к метафизике Кант успешно сочетал с восхищением перед научной мыслью вообще. В трактовке синтетических принципов чистого рассудка Кант постоянно искал основания естествознания ньютонианского типа, разумеется, необходимую связь явлений, ведь только тогда природу можно понять априорно, всеобщим образом, в целокупности ее основоположений. Ограничимся тремя такими основоположениями. Аналогия опыта – общий принцип. Опыт возможен только посредством представления о необходимой связи восприятий. Первая аналогия соотносится с категорией субстанции. При всякой смене явлений субстанция постоянна и количество ее в природе не увеличивается и не уменьшается. Вторая аналогия соотносится с категорией причинности. Все изменения происходят по закону связи причины и действия. Третья гласит, все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии. Очевидно, что такая метафизика природы становится уже эпистомологией галилеевско-нютонианской науки, программно ограничивающей себя горизонтом феноменов, вынося за скобки Ноумены. 2.6. Различие между феноменом и Ноуменом. Вещь в себе. Аналитика подводит нас к выводу о том, что научное познание универсально и необходимо, но оно занимается лишь явлениями. Более того, именно в таком качестве оно и необходимое и всеобщее, ведь эти качества вытекают лишь из субъекта и его априорных структур. Феномен – часть чего-то большего. Если есть нечто, являющееся для меня, значит, есть что-то для себя, то есть метафеноменальная реальность. Более того, понятие Наомина – опора кантианства. «Мы были до сих пор, — говорит Кант, — на территории чистого рассудка, где каждой вещи есть свое место. Но ведь это остров с неподвижными границами, вокруг бушующий океан, империя иллюзий, где туманные льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и постоянно обманывают пустыми надеждами мореплавателей. Прежде чем пуститься в путь, бросим взгляд на карту местности, которую хотим покинуть и куда хотим прибыть. Возможно, там и дома-то не построить. Море – метафора вещи в себе. И есть метафизика, которой Кант посвящает свою диалектику. Мы должны удовлетвориться островом, где обитаем, ведь за его пределами вряд ли есть материк, где можно возвести дом на прочном фундаменте. Территория познания феноменов – единственное надежное знание. Наш рассудок, как вытекает из аналитики, не может переступить границ чувственности, ибо лишь из нее он получает содержание. Априори рассудок только предвосхищает форму возможного опыта, Сам себя рассудок не определяет, и познавать объекты априори не может. Рассудок и чувственность могут определять объекты лишь в союзе. Разделив их, мы получим созерцание без понятий или понятие без созерцаний, что к объектам уже отношения иметь не будет. Поэтому выход за пределы феноменов структурно невозможен. Тем не менее, когда мы говорим о феноменах, отделяя наш способ созерцания объектов от их природы самих по себе, то эти мыслимые объекты, которые вне нашего созерцания, мы называем «ноуменами», – заключает Кант. «Ноумен» можно понимать негативно, как то, что мыслим мы без связи с нашим чувственным созерцанием. В позитивном смысле «ноумен» – объект интеллектуального созерцания – Кант говорит о своей теории чувственности и ноуменах в негативном смысле. Мы не можем позитивно знать ноумены, поскольку интеллектуальное созерцание вне нашей компетенции и доступно разве что сверхчеловеческому разуму. Понятие ноумена проблематично. Не будучи противоречивым, оно в принципе мыслимо, но малоэффективно. Ноумен – предельное понятие ограничивающие претензии чувственности. Понятие Ноумена необходимо, подчеркивает Кант, чтобы чувственное созерцание не переступало пределов вещи в себе, ограничиваясь объективной ценностью чувственного. Но следует иметь в виду, что сфера за пределами феноменов пуста, разум лишь проблематично знает о ней. Ноумен же не только проблематичен, он неизбежен, как понятие предела чувственности. Посмотрим же, что случится в Ноуминальном море после того, как покинут надежный феноменальный остров. 2.7. Трансцендентальная диалектика 2.7.1. Кантианское понятие диалектики Слово «диалектика» со множеством позитивных и негативных смыслов пришло из античной философии. Гегель, как позже мы увидим, освоит диалектику в позитивном смысле. Кант же придавал ей негативный смысл. Заметьте мимоходом, что после Канта началось злоупотребление этим термином. «Диалектика», отмечает Кант, «превратилась в логику видимости». Софисты, старые и новые – поднаторили в искусстве камуфлировать собственное невежество или дорогие сердцу иллюзии под истину, искусно имитируя логическую фундаментальность и скрывая отсутствие мысли развесистой топикой. Трансцендентальная диалектика Канта связана с упомянутой Коперниканской революцией. У рассудка есть априорные формы которые предшествуют опыту и имеют ценность лишь как условия возможного или реального опыта, а сами по себе пусты. Как только разум пытается выйти за пределы возможного опыта, он попадает в ловушку иллюзий. И эти ошибки не случайны, они необходимы. Чтобы подчеркнуть их невольный характер, Кант называет эти иллюзии структурными – Поэтому нужна критика разума относительно его сверхфизического употребления, чтобы снять необоснованные претензии. Но даже раз обнаруженная иллюзия сохраняется именно в силу своей естественности. Можно, очищаясь, защищаться от нее, но нельзя отсечь совсем. Разоблаченные софизмы и ристики легко элиминируются – Трансцендентальной иллюзии нет. Неизбежность иллюзии в том, что ее корни в субъект объектных принципах познания. Следовательно, нужна естественная и необходимая диалектика чистого разума. Не та софистика с нечистой совестью для надувательства легковерных, а диалектика, нераздельно связанная с человеческим разумом, поскольку он склонен ошибаться. Суммируем мысль Канта. Первое. Человеческое познание ограничено горизонтом опыта. Второе. Его попытки выйти за пределы опыта естественны и неотвратимы, ибо отвечают духовным запросам человека, поскольку он человек. Третье. Однако, оказавшись за горизонтом опыта, человеческий дух фатально впадает в ошибки. Случай голубя, вздумавшего улететь за пределы атмосферы, забывшего, что сопротивление воздуха не препятствие, а условие полета. Четвертое. У ошибок, возникающих за горизонтом опыта, есть своя точная логика. Они из области того, чего не может не быть. Пятое. Последняя часть критики чистого разума как раз и говорит о том, сколько и какие иллюзии характерны для человеческого духа, пока он не войдет в дисциплинарное пространство. Шестое. Критическое изучение таких ошибок и есть по канту диалектика. 272. Способность разума в специфическом смысле и идеи разума в кантианском смысле. Трансцендентальная эстетика изучает чувственность и ее законы. Трансцендентальная аналитика – рассудок и его законы. Трансцендентальная диалектика изучает разум и его структуры. Разум по канту в общем смысле есть способность к познанию вообще, и в частном техническом смысле он есть объект изучения диалектики. Так что же такое разум в специфическом смысле? Рассудок может применять категории к чувственным данным, в рамках возможного опыта, а может и за их пределами. Разум по Канту – это рассудок, выходящий за горизонт возможного опыта. Это далекое от простого любопытства свойство разума Кант определяет как способность к безусловному. Именно она толкает за пределы конечного, заставляя искать последние основания. Итак, разум – это способность к метафизике, которая, впрочем, остается лишь томлением по абсолюту, непознаваемому и запредельному. После распада идеологии просвещения романтики возьмут на вооружение это деление познавательной способности на рассудок – вестант, и разум – вернуфт. Кант первый показал, напишет позже Гегель, что предмет рассудка – конечное и условное, а разум интересуется бесконечным и безусловным. Жаль только, что он не сумел использовать это завоевание. Мы уже видели, что у рассудка есть способность суждения. Мыслить, значит, по канту прежде всего рассуждать. Именно поэтому важно вывести из таблицы суждений таблицу чистых понятий или категорий. У разума же есть силологическая способность. Если синтетическое суждение всегда содержит элемент созерцания, умозаключение имеет дело с чистым понятием, дедуцируя высшие принципы и безусловные выводы. Как из таблицы суждений были получены чистые понятия рассудка, также из таблицы умозаключений Кант строит таблицу чистых понятий разума или идей в техническом смысле слова заимствуя этот термин у Платона, основоположника метафизики. Из трех видов умозаключений Кант указывает А. Категорическая, Б. Гипотетическая и В. Разделительная, отсюда на три идеи. А. Душа, психологическая идея, Б. Мировая душа, как метафизическое единство, космологическая идея, и В. Бог, теологическая идея. Мы видим, что эти идеи не столько вытекают из умозаключений, сколько из трех традиционных частей метафизики, и еще точнее – вольфианской. Кант не знал подлинных текстов платоновских диалогов. Они были опубликованы Шлейермахером в начале XIX века. У Платона идеи запредельны разуму. Кант же называет их эманациями высшего разума. Все же Кант верно понял, что идеи выражают метафизическую трансценденцию. И поскольку для Канта метафизика не наука, а чистая потребность разума, то идеи становятся высшими понятиями разума, структурными его формами. У чувственности есть две формы или априорные структуры – пространство и время. У рассудка их 12, и это категории, а у разума – три И это идеи. В необходимом понятии разума уже нельзя больше искать предмета адекватного чувства, например, идею красного цвета. Экспериментальное знание, выходит, детерминировано абсолютной тотальностью условий данных не волей, а природой самого разума. Поэтому, когда говорят об идее, то говорят больше об объекте чистого разума, чем о субъекте как эмпирическом условии. Скрытые идеи служат рассудку канонам, будучи своего рода мостом от понятий о природе к моральным категориям, служа связью и опорой спекулятивного разума. 2.7.3. Рациональная психология и паралогизмы разума. Первая из трех идей разума – первая безусловная – душа, Рациональная психология обычно ищет безусловное, метаэмпирическое и трансцендентное в абсолютном субъекте, выводя из него прочие внутренние феномены. Но тут возникает трансцендентальная иллюзия, и претенциозная наука впадает в паралогизмы, дефективные умозаключения. Речь идет об ошибке, которую традиционная логика называет «кватернио терминорум» – учетверение терминов. У умозаключения три термина, но если один из них – средний, обманно употреблен в двух посылках по-разному, то вместо трех образуются четыре термина. В традиционной психологии по канту этот паралогизм случается, когда отталкиваются от самосознания, то есть синтетического единства о перцепции, но затем трансформируют его в субстанциональное онтологическое единство – Но ведь очевидно, что субстанцию как категорию можно применить к данным созерцания, но никак не к самосознанию. «Я мыслю» – чистая формальная активность, от которой зависят сами категории. Она – субъект, а не объект категорий. Итак, рациональная психология родилась из недоразумения. Единство сознания – фундамент категории – Принят за созерцание субъекта, взятого как объект, а затем к нему применена категория субстанции. Но ведь созерцание – только единство мыслимого, и категория субстанции здесь неприменима. Субъект категорий не связан напрямую с понятием о себе как об объекте категорий. Чтобы их помыслить, следует принять как основание чистое самосознание, которое еще надо объяснить – Короче, мы думаем о себе как о мыслящих существах, но о ноуминальном субстрате нам ничего не известно. Мы осознаем себя лишь как феномены, детерминированные в пространстве и во времени. Но онтологический субстрат каждого из нас, душа как метафизическое «я», ускользает. Попытка вырваться за пределы феноменального почти всегда заканчивается паралогизмами. 2.7.4. Рациональная космология и антиномии разума. Вторая идея разума, второе безусловное – мировая душа, понятая не просто как феноменальные законы в целом, а как онтологическая всеобщность, ноуминальное метафизическое целое. Трансцендентальные иллюзии, структурные ошибки, возникающие при переходе от феноменального к ноуминальному – ведут к серии антиномий, в которых тезис и антитезис взаимно уничтожают друг друга, но ни тот, ни другой опыт не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Антиномия буквально означает «конфликт законов». Кант употребляет ее как неразрешимое структурное противоречие. Оно относится не к объекту как таковому, а только к разуму, его познающему без должного инструментария. Рациональная космология четырехлика по четырем группам категорий – количество, качество, отношение и модальность. Отсюда четыре проблемы. Первое. Можно ли мыслить мир метафизически как конечный или бесконечный? Второе. Он делим или не делим до бесконечности? Третье. Его причины необходимы или свободны? Четвертое есть ли у мира последняя, абсолютно необходимая, безусловная причина, или нет. Четыре утвердительных ответа – тезисы, и четыре отрицательных ответа – антитезисы, и будут антиномиями. Первая антиномия. Тезис. Мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве. Антитезис. Мир не имеет начала во времени и границ в пространстве. Он бесконечен и во времени, и в пространстве. Вторая антиномия. Тезис. Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей. И вообще существует только простое, или то, что сложено из простого. Антитезис. Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, И вообще в мире нет ничего простого. Третья антиномия. Тезис. Причинность по законам природы есть не единственная причинность, из которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность. Антитезис. Нет никакой свободы. Все совершается в мире только по законам природы. Четвертая антиномия. Тезис. К миру принадлежит, или как часть его, или как его причина, безусловно необходимая сущность. Антитезис. Нигде нет никакой абсолютно необходимой сущности, ни в мире, ни вне его, как его причины. Эти структурные антиномии внеопытны, а потому неразрешимы. Первые две Кант называет математическими, ибо они относятся к космологической всеобщности количественно и качественно. Вторая и третья названы динамическими, ибо они суть восхождения от условного к безусловному. Кант замечает, что если позиции четырех тезисов характерны для догматического рационализма, то в четырех антитезисах скорее проявлен эмпиризм. Тезисы имеют практическое преимущество, удовлетворяя этику и религию, мнение большинства. Антитезисы, напротив, больше соответствуют научному духу. «Антиномия чистого разума, — говорит Кант, — преодолевается как чисто диалектическая, когда понято, что конфликт рождается из применения к явлениям идеи абсолютной всеобщности, имеющей ценность только как условия вещей в себе». Тезисы и антитезисы математических антиномий, как только их относят к феноменальному миру, становятся ложными. Мир не конечен и не бесконечен. Серия феноменов нарастает неопределённым образом. А вот в динамических антиномиях и тезисы, и антитезисы могут быть верными. Тезисы, если относятся к ноуминальной сфере, антитезисы, если имеют место в феноменальной сфере. Впрочем, смысл такой ситуации прояснится позже. 2.7.5. Рациональная теология и традиционные доказательства существования Бога. Третья идея разума – Бог, абсолютно безусловное условие всего сущего. Речь идет скорее об идеале, чем об идее. Бог идеален ибо Он – модель всех вещей, которые, как копии, бесконечно от Него далеки. Метафизика, по мнению Канта, отработала три типа доказательств существования Бога. Первое. онтологическое априорное доказательство отталкивается от чистого понятия Бога как абсолютного совершенства и абсолютно необходимой сущности. Оно сформулировано Ансельмом, воспроизведено потом Декартом и Лейбницем. Второе. Космологическое доказательство идет от опыта к Богу как причине. Если нечто существует, то должно быть существо абсолютно необходимое. Как минимум есть «я», значит есть и абсолютно необходимое существо. Меньшая посылка содержит опыт, а поскольку предмет любого возможного опыта – мир, доказательство называется космологическим. Третье. Третье доказательство – физико-теологическое. Из разнообразия, порядка, направленности и красоты мира выводится существование Бога как высшего и наисовершенного существа. Первое. В онтологическом аргументе Кант видит подмену логического предиката реальным. Понятие наисовершенного существа не просто доступно для разума, но и необходимо ему. Но из такого понятия нельзя получить реальное существование, ибо пропозиция, утверждающая существование чего-то, не аналитическое, а синтетическое. Существование вещи это не понятие, присоединяемое к понятию о ней, но реальный факт. Существование объектов чувственной сферы – данность опыта. Но для объектов чистой мысли нет средства, с помощью которого можно узнать об их существовании. Они даны априорно в интеллектуальном созерцании. Второе. В космологическом доказательстве Кант усматривает целый клубок ошибок. Рассмотрим две из них. Принцип, ведущий от события к причине, имеет смысл только в чувственном мире. Ведь принцип – причина следствия, на котором основан опыт, не оставляет места для синтетической пропозиции – Вывод чего-то не случайного говорит о некорректном применении категории со стороны. Кант также показывает, что за космологическим аргументом скрыт онтологический. Раз, прийдя к необходимому существу как условие всего возможного, остается лишь принять его реальное существование, что, как уже выяснено, аналитически нельзя получить. Третье. Аналогично Кант рассуждает против физико-теологического доказательства. Оно, возможно, могло бы более других показать мирового архитектора, всегда ограниченного материи, но никак не Творца. Но именно стремясь показать Творца, теологическое доказательство перерастает в космологическое и затем неизбежно в онтологическое. 2.7.6 Регулятивное использование идей разума Итак, метафизика как наука невозможна, ибо априорный метафизический синтез предполагает созерцающий рассудок, во всем отличный от человеческого. Диалектика показывает иллюзии и ошибки, в которые впадает разум, когда, заблуждаясь на свой счет, начинает зарываться в метафизику. Возникает вопрос – «Идеи как таковые – идея души, идея мира, идея Бога – имеют собственную ценность, или они всего лишь иллюзии, трансцендентальные или диалектические?» «Нет», – отвечает Кант, – «со всей определенностью. Они лишь по недоразумению становятся диалектическими, когда плохо поняты, когда конструктивные принципы заменяются трансцендентными, что и случилось в традиционной метафизике». Идеи, в отличие от категорий, нельзя употреблять как устанавливающие. Такое использование, хотя и дает обворожительные результаты, дезориентирует. Это скорее злоупотребление идеями, уверен Кант. Каково же правильное употребление? Чтобы оправдать идеи, он проводит трансцендентальную дедукцию с помощью критического метода. Идеи следует употреблять как регулятивные схемы, упорядочивающие опыт, сообщающие ему единство. Это правило систематизации феноменов органическим образом, как если бы а. все феномены, имеющие отношение к человеку, зависели бы от единственного начала души, б. все природные явления зависели бы от интеллигибельных принципов, в. а тотальность вещей зависела бы от высшего разума. Идеи, таким образом, имеют силу как эвристические принципы. Они не расширяют наше познание феноменов, но лишь унифицируют его. Такое единство, системное единство, укрепляющее и продвигающее рассудок, стимулирующее поиск до бесконечности. Именно такое употребление разума и его идей можно считать позитивным. Критика чистого разума убеждает нас в ненарушимости границ возможного опыта с научной точки зрения. Но в то же время она показывает непротиворечивость Ноумена, а значит мыслимость и вероятность его, если даже и до конца непознаваемого. Так существует ли путь к Ноумену иной, чем наука? Да, говорит Кант, такой путь есть, и это этика. Именно разум открывает этот естественный переход от теоретической сферы к практической. 3. Критика практического разума и кантианская этика. 3.1. Понятие практического разума и цель новой критики. Разум человеческий не только способен к познанию, как теоретический разум, но он еще способен и к моральному действию. Эту последнюю способность изучает критика практического разума. Цель ее не в том, чтобы критиковать разум, как это имело место с теоретическим разумом. Вспомним, что «чистым» Кант называл разум не смешанный с империей и, значит, способный действовать самостоятельно, априори. Критика была необходима, чтобы показать разуму собственную его территорию, нарушать границы которой незаконно. Цель же практического разума решительно иная – показать волевые движения, направленные на обладание реальностью. Значит, достаточно показать, что есть чистый практический разум, не смешанный с импульсами, чувственностью, опытом, двигающий и определяющий волю, чтобы навсегда избавить разум от проблем, связанных с законностью его претензий. Здесь объект критики – практический разум, эмпирически обусловленный с его претензией направлять волю, всегда фатально ошибочным образом. Мы видим любопытный перевертыш – Выходить за пределы собственно эмпирические – задача практического разума, в то время как функция теоретического разума – оставаться в собственных пределах в постижении объекта. Для теоретического разума считалось дефектом нарушить границы опыта, для практического, напротив, оставаться всегда и только в связи с опытной сферой. Именно поэтому в заглавии обозначено – Не критика чистого практического разума, а критика практического разума. Разум практичен, когда он не ограничен. То, что в сфере ноуминальной было теоретически неприемлемым, вполне приемлемо в практике. Человеческое существо, наделенное чистой волей, оказывается в статусе ноуминальной причины. Априорный синтез, не основанный ни на чувственной интуиции, ни на опыте, Моральный императив номинального типа, значение которого невозможно переоценить. 3.2. Моральный закон как категорический императив. Доказано, что существует чисто практический разум, самодостаточный, свободный от инстинктов, чувственных импульсов, чтобы направлять волю. Более того, подчеркивает Кант, Только в этом случае могут существовать моральные принципы, имеющие силу для всех без изъятия, как универсальная ценность. Но чтобы адекватно их понять, следует учесть некоторые тонкости. Практическими принципами Кант называет общие детерминации воли, в подчинении которых есть множество частных практических правил. Например, есть общее правило «позаботься о собственном здоровье сам», Но ведь его можно специфицировать – занимайся спортом, питайся умеренно в соответствии с возрастом, избегая чрезмерных вожделений и тому подобное. Кант делит практические принципы на максимы и императивы. Максима есть субъективный принцип валения. Они относятся к отдельным индивидам, а не ко всем вместе. Например, максима – Отомсти за всякое нанесенное оскорбление предполагает соответствующий характер, не желающий терпеть обиду, или в более близкой на формулировке «будь хитрее обидчика». Императивы, напротив, объективные практические принципы, значимые для всех. Представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли, называется велением разума, а формула «воление» называется императивом. Эти веления или долженствования – правила, выражающие объективную необходимость действия. Если бы разум мог всегда направлять волю, то все действия были бы безупречными, чего на самом деле нет из-за вмешательства эмоциональных и эмпирических факторов, почти всегда коррумпирующих волю. Есть два типа императивов – гипотетический и категорический – Императив гипотетический, если он определяет волю при условии наличия определенных целей. Например, если хочешь преуспеть, потрудись научиться. Или хочешь стать чемпионом, качай мускулы. Хочешь беспечной старости, научись экономить. И тому подобное. Эти императивы имеют объективную силу для всех, кто заинтересован именно в этих целях. Иметь или не иметь. Желать или не желать относится к агенту, значит их объективность и необходимость обусловлены. Гипотетические императивы выступают как А. Правила искушенности, когда отнесены к определенным целям. Б. Советы предосторожности, как, например, в поисках счастья с элементом неопределенности или «Будь вежлив с другими, старайся быть благожелательным» дави в себе эгоиста и тому подобное. Категорический императив, напротив, детерминирует волю не в видах определенной желаемой цели, а просто как волю независимо от эффектов. Не если хочешь, то должен, а должен, потому что должен. Вот формула императива как категорического предписания. Только категорические императивы безусловно, как практические законы для существа, сознающего себя разумным. Никогда нельзя знать наперед, будет достигнута та или иная цель или нет. Это и не важно. Важна лишь чистая воля к действию, по правилу, признанному как закон. Детали можно обозначить следующей схемой. Практические принципы делятся на максимы, равно субъективные, и императивы, равно объективные. Императивы делятся на гипотетические, равнопрактические предписания, категорические, равнопрактические моральные законы. Гипотетические императивы делятся на правила учения и советы благоразумия. И так ясно, что категорические императивы – это моральные законы, всеобщие, необходимые, но не в том смысле, в каком необходимы законы естественные. Последние нельзя обойти, но моральные законы могут и не реализоваться, ибо человеческая воля подчинена не только разуму, но и чувственным капризам, когда воля отклоняется, поэтому моральные законы императивные, выражают «долженствование». Примером первой может быть сентенция «люди должны умирать», предписание второго типа «все люди как разумные существа должны свидетельствовать правду». Установив, что моральные законы императивны и безусловны, мы ставим следующие ключевые вопросы. Первое. Каковы существенные значения этого императива? Второе. Какова формула лучше всего его выражающее. Третье. Каково его основание, условия, делающие его возможным. На них остановимся, начав с первого. 3.3. Сущность категорического императива. Моральный закон не может предписывать чего-то определенного, ибо от содержания независим. То, что зависит от содержания, Кант называет материальным законом, всегда наклонным к империзму и утилитаризму, ведь воля, определенная содержанием, следует тому, что нравится, избегая обременительного и малоприятного. Так от чего же зависит императив? Только от формы закона, то есть его рациональности. Человек демонстрирует себя как разумное существо – Когда он на деле, а не только на словах, уважает закон как закон, знак всеобщности. Должен, потому что должен. Материя практического принципа – предмет воли, говорит Кант. Она может быть причиной, по которой воля определяется или нет. Если правило воли ставится в подчинение некоему эмпирическому условию, удовольствию или неудовольствию, то оно уже не может быть практическим законом. Значит, в законе, предшествующем любой материи, как предмете воли не остается больше ничего, кроме простой формы всеобщего упорядочивания. Следовательно, разумное существо ни при каких условиях свои собственные практические субъективные принципы или максимы толковать как универсальные законы не может. Практическим и практичным может быть закон в его простой форме, удерживающий лишь идею всеобщего порядка. Говоря об этом, Кант философски интерпретирует евангельскую максимум, согласно которой морально не то, что делается, а намерение, с которым нечто содеяно. Благая воля – суть евангельской морали. У Канта это ответствование воли в форме закона. Иначе дело обстоит с государственными законами, предписывающими то-то и то-то, абстрагируясь от намерений. Например, в налоговой системе предусмотрены и меры принуждения, но в ней нет актов, говорящих о предпочтении того или иного намерения. Предположим, цель служения Отечеству явно благороднее опасения санкций, грозящих увиливающему от налогов, а потому ищущему дырок в законе. Все это буднично привычно в рамках внешне навязанного законодательства. Если воля подданного не согласна сама по себе с требуемым, удержать его в рамках закона нельзя, иначе как с системой посулов и угроз. При пересмотре закона на повестке дня никогда не стоит вопрос о переориентировке намерений, но всегда о новой системе наград и наказаний. В гетерромном законоуложении всегда так, ибо речь идет о вещах, коих следует желать и добиваться а не о принципе, понимая которые мы допускаем или отсекаем определенные желания, соразмеряем силу валения и достоинство средств для достижения цели. Кроме того, чтобы заставить человека желать нечто, достаточно включить систему условных сигналов, угроз и посулов. Но внедриться в сложную систему внутренне свободных предпочтений куда как сложнее. Поэтому в моральном законе Кант педалирует именно формальный аспект, а не материальный, подчеркивая тем самым, что мера моральности не в вещах, объектах наших желаний, а в источнике, почему мы их хотим. Возлюбленная, к которой стремится душа и воля, несомненно хороша в силу чистоты помыслов любящего, но не наоборот. Итак, суть категорического императива не в предписании того, что именно я должен хотеть, а как я должен хотеть, не что делается, а как оно делается. 3.4. Формулы категорического императива. Ясно, что императив не более чем один, но формулировок Кант дает несколько. Одна из них гласит «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла стать принципом основы всеобщего законодательства, то есть чтобы твоя субъективная максима стала объективным законом». Эту формулу мы находим в основах метафизики нравственности и в критике практического разума. В основах есть и две другие формулы. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Здесь заметна возрожденческая планка достоинства человека не как вещи среди вещей, но как существа, стоящего выше всего. Эта формула предполагает принцип рациональная природа дана как цель в себе поступай согласно такой максиме которая в то же время сама может стать всеобщим законом очевидно сходство формулировок но если первое акцентирует волю то третье закон это значит что мы не только подчинены но сам закон не что иное как плод нашей рациональности следовательно зависит от нас каковы люди таковы законы Мы своим разумом и волей предписываем себе законы для немедленного исполнения. Отсюда автономия морального закона – вопрос, о чем Кант поставил с максимальной логической строгостью. 3.5. Свобода как условие и основание морального закона. Категорический императив, как мы выяснили, это пропозиция, объективная и априорно выдвигающая волю. Практический разум сам по себе практичен именно потому, что детерминирует волю автономно, вне игры посторонних факторов. Для воли достаточно чистой формы закона, чтобы быть стабильной. Существование морального закона, как выше определено, не нуждается в доказательствах. Он – первичная данность разума. Их наличие устанавливается одновременно. И этот факт разума можно объяснить, если принять как факт свободу. В самом деле, сознанию долга ничто не предшествует, а свободе предшествует долг. Более того, мы завоевываем свободу только потому, что сознание долга явилось раньше. Если все так, то мы перед лицом абсолютно уникального факта. Императив, повелевая мне желать в соответствии с чистой формой закона, по существу призывает меня к свободе. И речь идет не об аналитическом суждении, но об априорно-синтетическом, ведь сообщается нечто новое. И эта новизна не феноменальна, а метафеноменальна. Сказать «я должен» – то же самое, что «я свободен», иначе долженствование бессмысленно. Это и есть метафизическая сущность свободы. Если понимать свободу в позитивном смысле, уточняет Кант, как аналитическую пропозицию, была бы необходима интеллектуальная интуиция, которая здесь совершенно недопустима, по причинам, объясненным в критике чистого разума. Как бы то ни было, при рассмотрении такого закона, как данного, следует заметить, что речь идет не об эмпирическом факте, а скорее об уникальном факте чистого разума, посредством которого разумная воля предстает изначальной законодательницей. «Сик воло, сик юбео» – «так хочу, так повелеваю». Мотив, по которому Кант вынужден принять нефеноменальный случай синтетического априорного суждения, следует искать в сфере научного предрассудка, согласно которому полноценно знание лишь математика геометрического типа из ньютонианского обихода. Только в этом случае можно понять, почему он говорит, что свободу мы не познаем, Чтобы познавать, нужна интеллектуальная интуиция, хотя она ноуминально не феноменальна. Впрочем, это не мешает Канту дать ей точную формальную дефиницию. Свобода – это независимость воли от природного феноменального закона. То, что вне каузального механизма. Свобода – качество воли самоопределяться только чистой формой закона не запрашивая о его содержании. Свобода ничего не объясняет в мире феноменов, объясняя зато все в сфере морали, открывая путь автономии. Было бы безрассудством, говорит Кант, вводить в науку свободу, если бы практический разум и моральный закон сами не привели бы это понятие пред наши очи. Предположим, некий самодур угрозами принудил тебя донести на невиновного. Вполне может статься, что, испугавшись, ты оболгал его. Но ведь позже укусы совести не дадут покоя. А то и значит, что ты знал-таки о своем долге не лжесвидетельствовать, хотя и сподлечил. Знает также каждый, что если должен, то и мог бы избежать вранья, но правды не сказал от того и угрызения». Неверна формула «если смогу, сделаю». Должен, следовательно, можешь. В этом суть кантианства. 3.6. Принцип автономии морали и его смысл. Если определять свободу как независимость воли от природных законов и от содержания морального закона, то мы получим ее негативный смысл. Если к этому добавим свойство воли самоопределяться, то получим специфически позитивный ее смысл. Автономия в том и состоит, что воля сама предписывает себе закон. Гетерономной будет та воля, которая позволяет по слабости делать это другим, людям, обстоятельствам. Автономия воли подчеркивает Кант единственный принцип любого морального закона – и обязанностей с ним связаны. Всякая гетерономия воли, напротив, не только не обосновывает обязательности, но и противоположно началу и моральности желания. Поэтому моральный закон не выражает ничего другого, кроме автономии чисто практического разума. Как видим, свобода, автономия и формализм неразрывно связаны в том смысле, что материя никогда не может быть мотивом или определяющим условием волевого действия. В противном случае из максимы нельзя сконструировать закон по причине ее ненадежности. Простая форма закона заключает Кант – Лимитируя материю, должна быть в то же время основанием допущения этой материи к валению, но не в качестве предпосылки. Все, что базируется на содержании, компрометирует автономию воли, завлекая ее в тенета гетерономии. Моральные концепции своих предшественников Кант группирует в виде следующей схемы с указанием гетерономных погрешностей. Практические моральные основания – определение в принципе нравственности суть. Субъективные – объективные. Объективные – внешние, внутренние. Внешние – воспитание по Монтеню, гражданского устройства по мандевилю, Внутренние – физического чувства по Эпикуру. Морального чувства по Хатчесону. Объективные, внутренние совершенства по Вольфу и стоикам, внешние воли Божией по Крузию и другим теологическим моралистам. В частности, поясняет Кант, любая этика, занятая поисками счастья, всегда гетерономна ибо вводит нечто материальное со всеми негативными последствиями. Заявка на счастье загрязняет волю, замутняя чистоту ее намерений, ибо фиксирует ее на определенных целях, на том, что они как следует делать. Отсюда гипотетические императивы, характерные для эвдомонистической этики древних греков которую Кант с легкостью переворачивает. Евангельская мораль не гедонистична, ибо акцентирует чистоту помыслов, а значит воли. Кант усиливает ее. Мы должны действовать не в видах возможного счастья, а единственно из чистого долга. Ведомый долгом человек становится достоин счастья. Посмотрим, какие следствия из этого можно получить. 3.7. Моральное благо и типология суждения До Канта в этике привычным был ход мысли от определения морального блага и морального зла к моральному закону с его рекомендациями держаться благо и избегать зла. Кант все перевернул. Понятие «благого» и «порочного» Нельзя определить раньше морального закона, а только после него. Значит, моральный закон дает бытие моральному благу, но не наоборот. Теперь мы лицом к лицу с парадоксом. Чистая воля делает благим то, к чему мы стремимся. Нельзя оттолкнуться от содержания, материи желаний без того, чтобы не возмутить чистый источник воли. Так как же, спрашивается, можно перейти от такого строгого формализма к конкретному действию, от императива к событию, частности? Как согласуется чистота закона с нестерильностью поступка, неизбежной при контакте с материей? Заметим, что возникшее здесь осложнение аналогично проблеме критики чистого разума, когда речь шла о необходимости найти мост между чистыми понятиями и чувственными данными. Напомним также, что Кант вышел из переплета по жердочке трансцендентального схематизма. Здесь ситуация сложнее, нужно опосредовать сверхчувственное – каковы закон и моральное благо, и чувственно воспринимаемое действие. Используя как схему понятие природы, Кант предлагает принять его как тип морального закона. Теперь возьмем конкретное действие в максимальном градусе, как если бы оно могло стать необходимым законом, без исключений, некой природы, в рамках которой мы были бы вынуждены жить. Вот такая схема мигом обнаружит меру объективности, равно моральности, взятого под лупу поступка. Если мы сочтем себя удовлетворенными жизнью в таком воображаемом мире, где наша максима станет всеобщим законом, то он соответствует долженствованию, а если нет – нет. Поясним примером. Разумное существо лжет, допустим, чтобы уйти от беды. Выяснить смысл его поведения проще простого, приведя поступок к максиме «законно ложь с благой целью». Теперь спросим, кто захотел бы жить в мире, где все должны врать по необходимости? Или в природе, где убивают друг друга по неизбежности? В обществе, где все воруют, чтобы не пропасть по естественной необходимости? Возможно ли жизнь? Воззри свои поступки в оптике универсума, и мера их моральности станет очевидна. Так комплекс рафинированных кантианских идей приводит нас к простейшей евангельской заповеди «Не сотвори другому того, чего себе не желаешь». 3.8. Ригоризм и кантианский гимн долгу Поняв все это, Нам ясно теперь, почему для Канта недостаточно, чтобы поступок был законосообразным. Надо еще, чтобы он был моральным, то есть, чтобы воля не через чувство, а напрямую была детерминирована формой закона. Вмешательство любых посторонних факторов ведет к фальше. Если я помогаю бедным из чистого долга, то это поступок моральный. Если из сострадания или показывая свою щедрость, то это уже фальшь. Кант признает гражданское право в этике на основе одного лишь чувства уважения. Моральный закон, контрастируя со склонностями и страстями, будучи выше надменности и кротости, находит в уважении чувства «сюи своего рода рационального априорного плана, дающего понятие необходимости. Человека с точки зрения «вещи», Можно любить, ненавидеть, восхищаться, но уважение рождается только по отношению к человеку, воплощающему моральный закон. Фонтенель говорил «Пред сильным мира сего склоняюсь я, но не склоняется мой дух». Моральный закон, исключая влияние любого отклонения воли, выражает практическое принуждение и подчинение его закону в обязательном порядке. Другими словами, это закон святости, который для конечного существа – долг и уважение. Нет ничего, что поднимало бы человека над ним самим, кроме долга. Он ничто что иное, как личность, то есть свобода и независимость от природного механизма, способного подчиняться практическим законам, давая им обоснование. Неудивительно, что человек, принадлежа двум мирам, сразу видит свое предназначение жить в мире интеллигибельном, законы которого он принимает как свои, относясь к ним с максимальным уважением. 3.9. Постулаты практического разума и примат его над чистым разумом. Интелигибельный и ноуминальный мир, которого избегал чистый разум, кому он присутствовал лишь в качестве идей разума, оказывается достижим практическим путем. Свобода, предмет третьей антиномии космологической идеи, бессмертие души и Бога в критике практического разума, становится уже постулатами. Постулаты не теоретические догмы, а предпосылки с практической точки зрения. Они не обогащают спекулятивное опознание, но сообщают ему объективную реальность, без чего нельзя было бы говорить даже о возможности идей. Если нет постулатов, то нет и основания морального закона. А коли и то, и другое неопровержимо, то Кант и говорит об объективной реальности, сообщаемой постулатами идеям разума. Постулатов 3. Первый. Свобода, как мы видели, условия императива. Кант даже называет категорический императив синтетической априорной пропозицией, структурно включающей свободу. Но он идет дальше. Категория причины – чистое понятие, само по себе применимо как к миру феноменов, так и миру ноуменов, понятое как механическое и как свободное. Если каузальность неприложима к Ноумену теоретически, то вполне приложима к чистой воле в сфере морали, волей будет свободной причиной. Человек как феномен признает свою подчиненность механической каузальности, как существо мыслящее он свободен благодаря моральному закону.